Глава тридцать шестая. Взаперти. Как только цыганка исчезла, туман в голове рассеялся, как будто внезапно прочистились заложенные уши, и ко мне вернулась способность думать самостоятельно. Видимо, как и ко всем остальным. В соседней клетке зашевелились шериф и его помощник, ища способ выбраться наружу. Салли трясла дверцу, через которую мы влезли в фургон. Хомяк смотрел на меня так, будто вот-вот расплачется. Что творится, чувак? Спросил он. Зачем она нас заперла? А вы какого дьявола здесь делаете? Это был шериф. Он вцепился в перекладины своей клетки и смотрел на нас. Вид у него был отнюдь несчастливый. Я хотел узнать, что цыганка сказала вам о моей маме, объяснил я. Святая дева Мария, мать ее! «И все святые в придачу!» — проворчал он и отвернулся, покачав головой. «Она нас выпустит?» — спросил меня хомяк, оставив без внимания гнев шерифа. «Что ей от нас надо? Мы же ни хрена не сделали!» «Она ведьма», — сказала Салли, отказавшись от идеи справиться с задвижкой и вернувшись к нам в середину клетки. «Никакая она не ведьма!» — возразил хомяк. «Метлы нет!» — Значит, не ведьма. — Тогда как она заставила нас делать то, что хотела? Мое тело будто от меня отделилось. — Салли права, — вступился я. — Она нас приворожила. Я тоже перестал управлять своим телом, как и все мы. Я взглянул на шерифа Сэндберга в соседнем фургоне. Он стоял к нам спиной и что-то негромко говорил своему помощнику. Интересно, помнят ли они, что произошло в палатке? «Наверное, помнит». Я помнил все, что делал, пока находился под чарами цыганки. «Что будем делать? Надо что-то делать! Что, если она...» Хомяк сглотнул, и кадык запрыгал среди жирных складок на его горле. «Ну, типа, захочет с нами сделать что-то нехорошее». «Зачем ей это?» — спросил я в свою очередь, прикидываясь, что мне совсем не страшно. «Потому что мы за ней подглядывали, чувак». Мы видели, как она оприходовала шерифа. Может, она не хочет, чтобы об этом кто-то пронюхал? «Ничего она нам не сделает», — вмешалась Салли. «Кто-то знает, что шериф с помощником приехали сюда. Их станут искать, за ними приедут. ей это прекрасно известно». «Мой папа знает, что шериф поехал сюда», — сказал я с надеждой в голосе. «Но он может всю ночь присидеть в больнице», — заметил хомяк. «Помнишь, что он сказал?» «И может...» хватится настолько завтра! Мы втроем молча переглянулись. Не хочу я здесь торчать всю ночь, ребята! Заключил хомяк. Когда вокруг костра сидят все эти мудилы? Иногда эти шизанутые мудилы любят поразлечься с детками, если знают, что им за это ничего не будет. Понятно, говорю. Ночь в лесу наступила быстро. Решительными, чернильными мазками она. Залила тьмой тишину прозрачных сумерек, и не успели мы опомниться, как ночь, неизбежная и неумолимая, накрыла нас со всех сторон. Она отличалась от ночи, упавшей на чатин. Где-то мог дать ей отпор, просто включив свет. В этой ночи, помимо кучи неудобств, было что-то хищное, гибельное. Она была готова сожрать тебя, если не будешь сопротивляться. По крайней мере, на помощь пришла луна. Полная и круглая, она низко висела на звездном небе, просвечивавшем сквозь дыры и щели в брезенте над нашими головами. Голубовато-серебристый свет сочился сквозь искривленные сучки деревьев, и в темноте мы видели бледные лица и испуганные глаза друг друга. Мы также различали очертания шерифа и его помощника в другом фургоне. Шериф свернулся калачиком на полу, ему явно было плохо. Уже какое-то время он беспрерывно стонал. Иногда этот стон пробивал ночь резким, болезненным криком. Он в ярости перекатывался по полу, крутился и дергался, а порой ревел первобытным животным ревом. «Я был рад, что нас заперли», в другом фургоне. Похоже, и помощник тоже предпочел бы оказаться с нами. Он старался держаться от шерифа как можно дальше. Внезапно шериф отчаянно закричал и несколько раз пнул каблуками ковбойских сапог по железным перекладинам. Когда он успокоился, хомяк предположил, может, у него камень в почке? У хомяка в прошлом году зашевелился почечный камень. Боль в спине и под ребрами была такая сильная, что он две недели не ходил в школу. «Или пищевое отравление», — добавил я. «Надеюсь, что нет», — сказал хомяк. «Ты говорил, что когда отравился, тебя понос прошиб. Куда, шериф, уйти-то?» Мне захотелось дать ему в нос. «Надо же ляпнуть такое при Салли!» Она сказала. «У него ни то, ни другое. Думаю, это...» «Ведьма устроила». «Что устроила?» спросил хомяк. «Наверное, какую-то порчу навела». «Почему только на него, а на нас нет?» «Может, и на нас навела? Еще не сработало?» Фургон тряхнуло, и мы в страхе вскрикнули. Глазами увеличившимися вдвое Салли и хомяк сверлили ночь. Деревянные планки над нами заскрипели. Мы медленно подняли головы. Дерево продолжало скрипеть. Кто-то ходил по крыше фургона. Этот кто-то начал принюхиваться. Не шмыгать носом, как при простуде, а как-то украдкой так принюхивается животное, когда пытается учуять запах жертвы. К скрипу и сопению присоединился новый звук — легкое постукивание. Так стучат по стеклу ногтями, либо когтями по дереву. Я затаил дыхание, стараясь не проронить ни звука. Сказал себе, нам ничего не угрожает. Что бы там ни было наверху, фургон оно не проникнет. Но все равно сердце учащенно забилось, а мысли безмолвно кричали в голове, перебирая разные сценарии. Например, существо. Да, я думал, что по крыше ходит какое-то существо из кошмаров. тистами лапами прорвет крышу, И дерево взорвется щепками. Фургон снова тряхнуло. Потом наступила тишина. Скрип, сопение, царапание когтей прекратилось. Существо сгинуло. Мы сгрудились в кучку в центре фургона, держась подальше от железных перекладин, где из темноты нас могла зацапать когтистая лапа. Слов не было, только шок. Лично я точно был в шоке. Шериф перестал стонать. Я слышал только легкое дуновение осеннего ветра, шелест дрожащих листьев и наше прерывистое дыхание. Откуда-то из леса, пробив безмолвие ночи, донесся леденящий душу вой одинокого волка.